Крис Райт. Вальдор. Рождение Империума. Стинограмма. Получено: неизвестно. Назначение: неизвестно. Происхождение: Луна. Пункт коммутации: Алеф 00. Преждя: главный аудекс репозиторией Имперского ядра. Преждя: неизвестно. Решение: не определено. Обратиться к старшему адепту. Маркер контейнера хранить до окончания времён. Классификация: засекречено под страхом смерти. Начало. Аудекс. Готик Антиква А. Очнулся? Не торопись, пожалуйста. Кто? Кто ты такой? Ты не помнишь своего имени? Нет. И не помнишь, откуда ты? Нет. А рассказал бы мне, если бы знал? Я... не знаю. Рассказал бы. С этого дня и до конца своих дней ты будешь рассказывать мне все, о чем я тебя спрошу, если ты знаешь ответ. Да. Так, что я могу тебе дать? «Информацию, данные. В последующие дни это, возможно, все, что я смогу тебе дать. Я уже чувствую, как это приближается. Все имеет свою цену, и моя цена. Я стану не совсем человеком». «Не совсем человеком?» И вот еще что. Была такая старая поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Ха-ха. Заключаешь одну сделку и становишься сильнее, заключаешь другую становишься слабее. Это относится и к смертным, и к богам. Не то чтобы я собирался стать одним из них. Я не. Прошу меня простить. Я слишком долго был один. Я могу продолжить говорить, если ты мне позволишь. Сейчас ты должен знать некоторые вещи. Слушаю. Здесь заключается грандиозная сделка. Я это понимаю. Понял? Так быстро? Хорошо. Отлично. Что же это за сделка? Бесконечную силу не преодолеть. Мы смертные, нас ограничивает закон. Значит, это обман. Ты считаешь, что это недостойно? Нет. Потому что это исходит от меня. Да. Говори свободно. На этот раз говори свободно. Ты только что очнулся. Возможно, у тебя осталось совсем немного шансов. Ты обманишь их. Ты обманишь их всех, и нас в том числе. Рискованная стратегия. Других нет. Ты это понимаешь? Скажи мне, ты в полной мере понимаешь, что это значит? Гибель, полный крах. Хорошо, а теперь скажи мне вот что, зная все это, зная риск, зная вероятный исход, почему я сотворил тебя? Говори. 1. Сиую наблюдал за тем, как приближающееся с западной стороны воздушное судно, позади которого темнело небо, низко пролетает над ущельями Восточной Анатолии. И сукши ладонью мужчина прикрыл глаза, щурясь от яркого света солнца, медленно заходящего за горизонт. Перед ним распростёрся раскалённый каменистый пейзаж с стелющим дымом, всё ещё едким и горячим. Залетательным аппаратом тянулись две полоски грязного дыма, и как только он приблизился, окунаясь в жару, Сивую заметил потрескавшуюся красную обшивку и гондолы турбин старого образца. Большое судно, скорее всего двадцатиместное, но уже выходящее из строя. Всевую улыбнулся. В этом вся она: найти старую развалюху, такую, которую любой неудачливый торговец мог бы вытащить со склада утиль сырья. Он не мог вспомнить, когда последний раз видел её на борту средства передвижения из дворца. Вся эта роскошь была ей не к лицу. Пыль клубилась вокруг одежды, пока мужчина неподвижно ждал. Пилот выпустил шасси и развернул воздушное судно в сторону земли. Оно опускалось под визг двигателей, разметав сухой грунт по всей посадочной площадке. Мужчина начал движение, осторожно ступая по усыпанному камнями полю. Сетчатым шарфом он прикрывал рот от песка. Первыми двумя людьми, покинувшими борт, оказались её закованные в кольчуге охранники в защитных масках. В руках они держали огнестрельное оружие. Сивую никогда не интересовало, из какого полка или подразделения были её телохранители. Даже сейчас было трудно уследить за всеми действующими и полудействующими, легальными и нелегальными военными отрядами на планете, для которых единственной реальной задачей на протяжении нескольких поколений смертных было убийство. А за ними вышла и Анна. Женщина в сером одеянии спускалась вниз по трапу, громко топая тяжёлыми сапогами. Её глаза скрывали толстые солнцезащитные очки. Волосы были собраны в пучок, а лицо обмотано красным шарфом, открывающим лишь отдельные участки её тёмной и грубой кожи. Сивую подошёл к ней, протянув руки в приветствии. Она крепко схватилась за них и сжала. "Сивую?" произнесла она. Госпожа Высший лорд, ответил он. Ты готов мне всё показать. Абсолютно всё. В этом путешествии две вещи снова застали его в расплох, словно в первый раз, несмотря на то, что он часто совершал один и тот же полёт и видел одно и то же. Первое бескрайние просторы этого места. Вскоре после того, как воздушное судно поднялось с посадочной площадки, мужчина внутри, прижимаясь к иллюминатору, увидел потрескавшуюся почву, уходящую к линии горизонта, огромное количество глубоких расселин и бледно-оранжевых плоских холмов. На западе небо всё ещё было бледно-голубым, оно темнело у вершины купола атмосферы, а длинные тени бежали на восток. У этих земель, обезлюдевших в течение сотен лет, не было устоявшегося названия. Просто ещё одна жертва химзагрязняющих боевых действий и экологического коллапса. Большая часть земного шара была точно такой же. Человечество цеплялось за землю в годы межусобиц, теснясь в железных ракушках огромных прибрежных городов, которые теперь выглядывали из осушённого морского дна. Но это было не везде. На сотни и даже на тысячи километров вокруг не осталось ничего, кроме тиканья детекторов ядов и счётчиков радиации, беготнивших шестиглавых грызунов и укоряющего шороха ветра. Как ему сказали, когда-то это место звалось Урарту. Здесь жили короли, как и везде в ту пору, техновые начальники с жестокими подданными, что едва ли заслуживали тех титулов, которыми были награждены. Вроде бы ничего особенного. То же самое можно было сказать и о диких степях Азии, и о кишащей оружейными заводами Европе, и о мегаполисах Пан-Пацифики. Все они вцепились друг к другу в глотки, охваченные ужасом и экстазом убийства. Но было в этом месте что-то особенное, нечто первобытное. И это уже было второй вещью – старые скалы. Слишком старые, старые развалины, старые канавы. Можно было даже почувствовать запах времени, окутывающий всё вокруг, едва уловимый разлившейся из-под поверхности разлитого коктейля военных химикатов. Севую не был историком, Истинные историки работали над Террием совсем короткий срок. С того момента, как он вернул их на службу, а посиму прошлое для него, как и почти для всех, состояло из скопления мифов и догадок. Но ты же сам смотрел на эти скалы, сам проводил по ним пальцами, чувствовал, где стучали дождевые капли и сохранились отпечатки копыт вымерших животных, и ты знал, знал, что история началась здесь так давно, что её первые слова и не вспомнить вовсе, но эта история всё ещё имела значение только потому, что ещё не закончилась. Сивую взглянул на высшего лорда егому Кандавир, которая не смотрела на пейзаж в люминаторе. Она сидела в своём маленьком и неудобном кресле. Её руки вцепились в подлокотники. Женщина сняла тёмные очки, и теперь по её лицу было видно, что она обеспокоена. Вы проделали долгий путь, произнёс Сиву. Кандавир взглянула на него, очнувшись от собственных мыслей, и криво улыбнулась. Ты мог бы подумать, начала она, что после всего, что мы сделали и через что прошли, мы бы могли уже создать атмосферный летательный аппарат, который не вызывал бы у меня рвоты. Сиву кивнул. Конечно же, высший лорд ошибалась. Существовало огромное количество воздушного транспорта, который бы ей подошёл. Скользящие по воздуху без малейшей вибрации, с кондиционерами, почти беззвучные, но они выглядели броско и дорого, и они бы были замечены в ходе любой импровизированной разведывательной операции, проводимой как вне, так и внутри дворцовой системы. И теперь она, хозяйка Lex Pacifica, командующая тысячами чиновников, чувствует приступ рвоты над дребезжащим куском плохо склёпанного железа. Восхитительная преданность своему делу. Уже совсем недалеко, произнёс Сиво. Кандивир откинулась назад, силой вдав в плечи шелушащуюся синтетическую обивку, пытаясь перетерпеть тряску. Я прочитала твой отчёт, сказала она. Есть что добавить до того, как мы прибудем? Сивую покачал головой. Не совсем. Я не могу решить, это они были неокуратными или мы внимательными. Ты был очень внимательным. Именно поэтому я тебя и выбрала. Или же они считали не без основания, что никто ничего и не будет искать. Да-да, ответила она. Не без этого. Впервые она взглянула в иллюминатор, где небо окрашивалось в океаническую синеву, предвещавшую закат. На востоке появились звёзды, крохотные светящиеся точки, чище всего, что рождается сейчас в этом испорченном мире. Я благодарна тебе за то, что ты взялся за это дело, и помню об опасности, с которой вы все столкнулись. Сивую благодарно поклонилась. Это было интересно. Если говорить на чистоту, то я чувствую, у меня уже есть многое из того, что мне нужно. Твой отчёт был всеохватывающим, как и всегда, но мне нужно было во всём убедиться. Кандавиру улыбнулась. Мы увидели, разве нет? Она отвернулась от иллюминатора. Даже сейчас ничего не изменилось. На верхней панели замегала ганнюк, и пилот начал снижение. Воздушное судно затрясло ещё сильнее. Есть ли что-то, что изменит ваше мнение, спросил Сиую. Многое может изменить его, ответила Кандавир. Я хочу ошибиться, как и всегда. Дрожь ударила ритмичным шагом, и воздушное судно ушло на посадку к ещё одной грязной посадочной полосе, которая ограничилась тем, что когда-то на самом краю памяти вида заслуживала название цивилизации. Не так часто вы и ошибаетесь. Ответил Сивую. В тот день восхождения не случилось. К тому времени, как они окончательно приземлились, люмины системы безопасности объекта уже горели вовсю, а Солнце прожигало себе путь на далекий, опустошенный войной Запад. Сивую сопровождал Кандавир по улицам своего временного города. Грязные сетки из блоков жилых домов на краю взлётно-посадочной полосы, которую 2 месяца назад перенесли сюда и укрепили для защиты от непогоды. Ветер дул с высоких восточных склонов, поднимая спиральные клубы пыли. Сивую уже надел защитную маску, но Кендавир казалось, было достаточно обернуть лицо шарфом и спрятаться за ним, защищаясь от порывов резкого ветра. Охрана, встретившая их, была из команды Сивую, 12 солдат, набранных из 12-го полка Йойода Сарвайн, которые 9 месяцев назад прошли активную службу на другом конце планеты, и с тех пор был определён на менее трудную работу для восстановления. Отличные, профессиональные бойцы, но телохранители Кандавир выглядели даже более угрожающими в тот момент, когда они веером рассредоточились по посадочной площадке. Сивую провёл высшего лорда в её место для ночлега, одну из самых больших комнат, быстро расчищенную и оборудованную исправным обогревателем. Она бросила на комнату один единственный взгляд и довольно-таки неплохо скрыла своё смятение. Он пожелал ей спокойной ночи, закрыл дверь и ещё раз проверил охрану. После всего этого мужчина почти не спал. В его комнате гуляли сквозняки, и как только солнце скрылось, температура резко упала. Он ещё раз взглянул на свою работу. Сиву ю старался не обращать внимания на топот и шум, исходящий от вооружённых солдат, патрулирующих периметр. В конце концов он лёг на свою продавленную койку и уставился в потолок, вспоминая последние недели тяжкого труда и то, имело ли это значение или нет. Солнечный свет постепенно заскользил по краям занавесок и медленно покинул помещение. Так и прошёл ещё один день. Вздохнув, Сивуй поднялся, умылся из тазика и попытался разгладить мятую униформу, дабы придать ей менее позорный вид. Ещё глоток рикафа и углеводный батончик, и вот он уже идёт к Кандавир. Стук в дверь. Когда та открылась, женщина за ней выглядела бодро и деловито, только что накинув на себя ту длинную одежду, которую всегда носила. Вокруг лица вновь был искусно обернут шарф, на этот раз небесно-голубой. «Выспались?» – спросил мужчина. «Судя по всему, лучше, чем ты», – ответила Кандавир, осторожно спускаясь по металлическим ступеням. Они встретили своих сопровождающих, еще больше солдат в кольчугах, и повели за собой колонну из шести грузовиков через восточные ворота в горы. Пять из машин являлись войсковыми транспортами модели Адион, тяжёлыми, укреплёнными толстой металлической обшивкой. Кандавир и Сивую заняли транспорт для гражданских, приспособленный к пересечённой местности, и в связи с этим до ужаса неудобный. Свежий, чистый воздух был всё ещё холодным, хотя уже и начал прогреваться. Бледно-коричневый, как плоть, и скалистый ландшафт, обнаженный и поблескивающий от последних капель росы, простирался во все стороны. Впереди виднелся пункт их назначения. «Впечатляет», — произнесла Кандавир, приопустив свои темные очки и глядя поверх оправы. «По крайней мере, подходящее место для трагедии». Последовал долгий подъём по грунтовым дорогам, которые почти никем, кроме остатков старой банды контрабандистов, не использовались. По краям дороги росли чернолисные и колючие кустарники. Вкус радиоактивных веществ здесь всё ещё ощущался. Воздух был едким, словно где-то рассыпали пряности. Прямо перед ними виднелась гора с двойной вершиной, напоминавшей белую волну. За ней простирались бесплодные земли Малого Кавказа, покрытые снегом и обдуваемые ветрами, а впереди не было ничего, кроме еще большей пустоты. Гора. Арарат. Легендарное имя с самых ранних дней человечества, записанное и стертое, переписанное вновь в тысячах священных полимсестов, которые ныне запрещены и которым суждено сгореть. Ничего здесь нет. Начал Сивую, напрягшись, чтобы не раскачиваться в сторону противоположную движению транспорта. Ничего за что нужно бороться не осталось. Я всё ещё ничего не понимаю. Осталось и много, ответила Кандевир. За этим хребтом, в нескольких сотнях километров отсюда, есть империя. Она несёт ответственность за гибель целой армии. Мы послали туда войска, но они не вернулись. Сивую изумленно глянул на нее. «Неужели?» — спросил он. И вот сейчас Кандавир самодовольно улыбнулась. «Дни этой империи сочтены, как и дни этих мест. Когда-нибудь мы вновь пошлем туда армию. Все дело только в том, когда наступит этот момент». «Значит, это было предупреждение», — осторожно сказал Сивую. «Демонстрация силы». «Я так не думаю». Моё мнение, символизм был важнее. Кандавир потёрла локти, чтобы разогнать кровь. Толчки и качка становились всё более мощными. Но в каком-то смысле всё дело всегда в силе, с самого начала и до конца. Вопрос, который мы должны задать, в какой именно. И у вас есть ответ на этот вопрос? У меня на всё есть ответ, сказала Кандавир. Надеюсь, что тот, который нужен, Я не сомневаюсь. Они поднимались всё выше, ехали по извилистым тропинкам у глубоких ущелий. Внутри машин становилось всё жарче по мере того, как солнце поднималось, испаряя последний туман и заставляя воздух дрожать. Атмосфера становилась всё более разрежённой, заставляя двигатели работать с усилием. Понадобилось несколько часов тряски и рывков по неровной местности, прежде чем в поле зрения показался узкий, установленный в землю стержень, копьё указателя Сивую. Машины затормозили и остановились, испуская пар в ярком солнечном свете. Один за другим охранники ступали на землю, настороженно озираясь. Сивую спустился первым и протянул руку к андавиру. После этого они прошли с окоченевшими конечностями мимо метрового копья указателя и ушли дальше по горному кряжу. На сильном ветру вокруг развивались флаги. По всему ландшафту были вырыты длинные траншеи глубиной в два метра, которая уже засыпала снегом. Работники прижимались друг к другу из-за пронизывающего ветра. Из-под защитной рабочей одежды у одних проглядывались тонкие полоски плоти, а у других – отблески аугметики. Как люди, так и сервитуры продвигались медленно из-за холода и необходимости внимательно следить за тем, что они делают. Кандивира оглядывалась вокруг, пока взбиралась по блестящему на морозе гравию. Сиву был находился рядом с ней, готовый в любой момент подать руку, если ей понадобится. От холодного воздуха у мужчины уже болело горло. Подходящее место Произнесла она, оглядываясь назад и вперёд, на верхушки скал и на длинную извилистую дорогу, которая их сюда привела. Ты же понимаешь, что я не солдат. Понимаю, ответил Сиву его. Блиснули белые зубы, когда она улыбнулась ему. Теперь я вижу, почему они здесь устроились. Здесь, на высоте, всё окружено скалами. Воздушные корабли не пройдут, да? Но в таком широком месте можно было бы встретить армию или даже две. разумное противостояние. Она глубоко вздохнула, опустила руки на бёдра и остановилась. Значит, вот где всё произошло. Сиву ю продолжил движение. Я хотел показать вам это. Они прошли между траншеями вместе со своим эскортом. Кандевир начала задыхаться. Это не было привычной для неё средой. Её телохранители в кольчугах продвинулись ближе на случай того, если они понадобятся. Вскоре траншеи за ними пропали, одна за другой сменяясь пыльным гравием. Тихое бинарное борчание серветура стихло, и они оказались на краю поля, где равнина уже распадалась на покрытые трещинами скальные плато. Ещё несколько сотен метров, и земля резко оборвалась, уходя в сторону окутанных облаками ступеней. Севую присел на корточки рядом с развивающейся тканью разбитой там палатки и откинул забрало шлема. Когда вир присоединилась к нему, и он уловил слабый запах парфюма, аромат, присущий жителям растущих городов юго-восточных районов, но не жителям пустыни. Он осторожно приподнял защитные пластиковые листья, увидев росу на земле под ними. Предметы, которые он обнаружил, были маленькие по размеру: осколки шиrapнели и чьи-то пожитки. Он протянул руку к одному из них и аккуратно подняв, повертел в ладони. «У нас их много», – произнес он, протягивая осколок Кандавир. Она взяла осколок и вынесла на свет. «Раптор Империалис», – произнесла женщина, прищурившись. Пальцы стерли пыль с покрытия, открыв вид на эмблему, голову орла, окруженную четырьмя тонкими зазубренными молниями. Кандавир долго смотрела на изображение. Я возражала против этого символа, задумчиво произнесла она, и сказала им, что он будет неправильно понят. Мы созидаем, а не разрушаем. Орёл строит только гнёзда, а буря их опустошает. Один из многих аргументов, благодаря которым я проиграла, они были другого мнения. Части брони в перемешку, некоторые из них керамический сплав, нечто довольно прочное, термостойкое, подобного я раньше не видел. «Другие осколки из металла, сталь, местами железа. И вот еще самый редкий экспонат. Мы даже не можем пропустить его сквозь анализаторы, они ломаются. На ощупь некоторые из частей еще теплые, и они кажутся всем из... золота», продолжила Кандавир, поднимаясь. Она убрала осколок брони подальше. Золото, которое никогда не тускнеет и способно выдержать любое пламя, но на деле это вовсе не золото, оно просто так выглядит. Я могу показать вам ещё много чего, произнёс Сивую. Сколько погибших? Он сделал короткую паузу. Тысячи, десятки тысяч, больше, чем мы можем посчитать. Кундавир кивнула. Её пальцы, обёрнутые льняной тканью, сжались. Тебе не понадобится этим заниматься. Я хочу, чтобы ты покинул это место через два дня. Хочу, чтобы все здесь закопали обратно, а лагерь убрали. Но я же не... Это слишком опасно. Верно говорят, истина находится в земле. Она снова начала идти, прихрамывая, что выдавало ее недостаточную подготовку. Я увидела все, что мне нужно. Как я и сказал, у меня нет идей насчет причины, ответил Севую, глядя ей вслед. Вы же читали отчёт. Это выглядит таким бессмысленным, когда верня останавливалась. Это не так, ответила она, пробираясь по полузамёрзшим обломкам войны. И это ещё не конец. Ещё не конец? воскликнул он. Но и не начало, пробормотала она. Продолжение. Очередной порыв. Это обычное убийство сивую, чёрные дела человечества, и последние из них мы ещё не видели.